Старик засеменил к буфету и, выдвинув один из ящиков, достал оттуда небольшую коробочку. — А ну, взгляни, почтеннейший! Какую я красоту раздобыл! — благоговейно произнес он. На черном бархате лежал золотой медальон старинной, очень тонкой работы. — Сто лет ему! — тем же тоном продолжал он, любуясь медальоном. — Графине Уваровой принадлежал. Работа знаменитого месье Дюваля. Пит бросил на медальон равнодушный взгляд и спросил, — На кой тебе сдалось это барахло? Денег девать некуда. — Да ему цены и нет, почтеннейший. Ведь это же сам Дюваль. — Ну ладно, шут с ним, с твоим Дювалем. Прячь скорее, пошли, — раздраженно сказал Пит и направился к двери. Между тем, Ложкин, подняв воротник и время от времени, незаметно оглядываясь по сторонам, быстро шагал по улице. У него действительно был свой план предстоящего визита. Маленькая стрелка часов приблизилась к трем. Костя горанин сидел за столом посреди комнаты и не спускал глаз с окна. Отсюда ему хорошо был виден подъезд Тома на другой стороне переулка, где скрылся Забелин. Купцевич застыл в своем углу, опасливо косясь на лежавшую перед ним флейту. Тут же сидел Твердохлебов, настороженный, внимательный. Обычное добродушие сошло с его полного лица, маленькие глазки смотрели холодно и зорко, правая рука лежала в кармане. Воронцов разгуливал по комнате, пружинищей легкой походкой, заложив руки за спину. Он меньше других умел скрывать охватившее его возбуждение. Все молчали. Часы показывали уже начало четвертого, но Забелин не подавал условного сигнала. Половина четвертого, четыре... Костя скосил глаза на Воронцова. «Нервничает», — с неудовольствием подумал он. В этот момент Костя увидел сигнал, который подавал ему Забелин, и на секунду опешил. Этот сигнал означал, что идут трое, трое, а не один, а их здесь сейчас... Костя встал и, ничем не выдав своего беспокойства, направился к двери, дав знак Воронцову следовать за ним. За их спиной угрожающе зарычала флейта, как видно, Купцевич и сделал какое-то движение. — Идут трое, — еле сдерживая волнение, сообщил Воронцову Костя, когда они вышли в переднюю и плотно прикрыли за собой дверь. — Ничего не поделаешь. Будем брать всех троих. Вызывай Сергея. Купцевич его видеть не будет, а те решат, что он тоже приехал с нами. Иди. — Вызвать-то я могу, — недовольно ответил. «Воронцов, да толку от этого!» Но Сергей уже сам приоткрыл дверь комнаты и выжидающе посмотрел на товарищей. Костя молча указал ему на место за вешалкой, Воронцов встал за шкаф, а Костя подошел к двери, когда она раскроется, то в первый момент загородит его от глаз входящих людей. «Их трое!» — тихо повторил Костя. «Я беру первого». «Виктор второго». Ты Сергей Третьего. забелен прикрывает им путь отхода и помогает нам, исходя из обстановки. Сергей, предупреди соседку. Сергей повернулся и быстро зашел в комнату. полин Григорьевна, сейчас позвонят, так вы откройте дверь, как можно спокойнее, сказал он. И потом сейчас же уходите. А меня попросили помочь. Господь с тобой, Коленька, всплеснул руками старуха, не вмешивайся, детка. Не ровен час. А и растерянная она сидела на диване, боясь выйти в коридор. «Я не могу не помочь», — горячо возразил Сергей. «Понимаете, меня попросили, а я комсомолец, фронтовик». «Да, дедка да, господи, что же это будет?» В полном смятении лепетала Полина Григорьевна. В этот момент в передней раздался звонок. Сергей нетерпеливо махнул рукой и выскочил за дверь. Вслед за ним засеменила Полина Григорьевна. Когда она поднесла руку к замку, Костя шепнул «Спокойней, мамаша, спокойней». «Спросит вашего соседа, ответьте. Дома, проходите. Только спокойно говорить, мамаша, очень вас прошу». Полина Григорьевна кивнула головой и открыла дверь. Перед ней стоял Ложкин. Не переступая порога, он грубовато спросил «Что открывал-то медленно? Нога за ногу зацепилась?» Полина Григорьевна сердито поджала губы и строго ответила. «Спасибо, сказал бы, что открыл, а то ишь, кого надо-то?»